Разбойник вновь занёс дубинку, чтобы вышибить из него дух, но Мажум успел достать кинжал и, проскочив под занесённой рукой злодея, вонзичь тому в сердце колинок по самую рукоять. Судья ди Оставшийся теперь один на один с последним разбойником, быстро справился с ним, сделав ложный замах копьём, который заставил его противника поднять меч, дабы отразить удар. Судья Ди неожиданно провёл приём, известный как перевёрнутое бревно. Крутанув копьё в воздухе, он оглушил противника ударом древка по черепу. Предоставив Дзяо Даю скручивать руки грабителям, судья Ди кинулся к повозкам с багажом. Возле них он увидел двух разбойников. Один корчился в пыли, вцепившись руками в собственную шею. Другой с кистенём в руках что-то выискивал под повозкой. Судья Ди поверг его на землю, плашмя ударив копьём. Из-под повозки выпалс да огань, который сжимал в руке тонкую бичёвку. Что здесь происходит? спросил судья. Да угонянь ответил ему с ухмылкой. Один из этих грубиянов сбросил на землю домоправителя, другой вскользь ударил меня по голове. Я нарочно упал с ужасающим криком и неподвижно лежал на земле. Решив, что я лишился чувств, негодяи принялись рыться в багаже. Тогда я встал и Сзади накинул удавку на шею ближайшему из злодеев. Затем я нырнул под повозку, попытавшись при этом затянуть петлю. Пять люк как можно туже, другой грабитель не решился кинуться за мной следом, дабы не подвергать себя риску, поскольку под повозкой он не мог пустить в ход свой кистень. Он как раз обдумывал, как бы ему поступить, когда явились вы, Ваше Честь, и одним ударом избавили его от этой заботы. Судя дяди улыбнулся, а затем поспешил к всё ещё сквернословившему мажону. Тем временем Долгень извлёк из рукава халата моток жил и надёжно связал руки обоим грабителям. Затем он ослабил петлю на шее того из них, который уже почти задохнулся. Нигде и были введены в заблуждение безобидной внешностью Дао Ганя. который на вид был заурядный мужчина средних лет и выглядел бойцом никудышным, однако далган отличался отменным хитроумием, ибо некогда зарабатывал себе на жизнь мошенничеством и обманом. Однажды судья Ди помог ему выпутаться из затруднительной ситуации и сделал своим помощником благодаря тому что Дао Ганю были ведомы все уловки и изъощрения преступного мира он стал незаменимым в деле выслеживания злоумышленников и сбора улик так что как уже имел возможность убедиться грабитель с посиневшим лицом хитрости да угания не было предела да и дядя до головы колонны судьяди застал там одного из тех разбойников что первыми напали на мажуна малый уже оправился от удара по голове и вступил в единоборство с дзяодаем. Сам же Мажун корчился на земле, ибо его левая рука отнелась после полученного им удара по плечу. При этом правой Он умело отражал наскоки низкорослого грабителя, который вился вокруг него с изумлённым провожством, размахивая кинжалом. Судья вновь занёс своё копье, В тот же миг Мажун ухитрился схватить своего противника за запястье и принялся сжимать железной хваткой руку врага, пока тот не выронил кинжал. Тогда Мажун, выкрутив низкорослому руку, вынудил того лечь на лопатки, после чего прижал его коленом к земле. Грабитель издал жалобный вопль. Мажун с трудом поднимался на ноги, а разбойник продолжал свободной рукой безжалостно молотить его по голове и плечам. Это обстоятельство, впрочем, не слишком беспокоило Мажуна. Тяжело дыша, он сказал судье: "Господин, «Будьте любезны, снимите маску с лица моего пленника». Судья Ди стянул повязку с лица разбойника, и в тот же миг Мажун воскликнул «Да хранит нас небо, это же девица!» И действительно, на них смотрели горящие гневом глаза молодой женщины.